«Итак, брат Эврар, начал Лонгри, сейчас вы отправитесь в бар Сироб, где капеллан графа Дебар, который нам близок, даст вам какое-нибудь место, ну, скажем, причетника, дабы отныне вы могли жить не скрываясь. Затем вы поедете... «Вавиньон, откуда мне сообщают, что кардинал Дюэз, креатура Климента Пятого, имеет шанс быть избранным на святейший престол, чему мы должны помешать любой ценой?» «Отыщите кардинала Гаэтани. Если его нет в Вавиньоне, он где-нибудь неподалеку. Он племянник несчастного папы Бонифация, И тоже готов отомстить за своего дядю. Ручаюсь, что он меня примет хорошо. Ведь я тоже помог мщению, отправив Ногаре на тот свет. Уж не собираетесь ли вы создать особую лигу племянников? Совершенно верно, Эврар, совершенно верно. Так повидайте Гаэтани и скажите ему, что наши братья в Испании и Англии, а также во Франции, от имени которых я говорю, в сердцах своих, давно уже избрали его папой и готовы поддерживать его не только молитвами, но и всеми доступными нам средствами. Предоставьте себя в его распоряжение, если вы окажетесь ему нужны. Затем повидайте также брата Жанна Дюпре, который проживает там же и может оказать вам серьезную поддержку. И обязательно постарайтесь разузнать по дороге, нет ли в окрестностях наших бывших братьев. Попытайтесь объединить их в небольшие группы. Заставьте повторить известные вам клятвы. «Идите, брат мой. Этот пропуск, по которому вы считаетесь капелланом при моей армии, поможет вам выбраться из лагеря. И ни одна живая душа не задаст вам ни единого вопроса». Он протянул бумагу бывшему тамплиеру, И тот засунул ее за вырез медной кольчуги, доходившей до бедер и надетой поверх монашеского одеяния из грубой ткани. Затем оба собеседника облобызались на прощание. Коврар надел свою железную шапку и вышел из палатки, ежес под проливным дождем и волоча изуродованную ногу. Войска графа Пуатье были единственным счастливым исключением — у них хватало пищи. Как только повозки засели в грязи, граф Филипп приказал распределить припасы и отрядил на это дело пеших ратников. Те поначалу ворчали, а теперь благословляли своего военачальника. Стража неукоснительно поддерживала дисциплину, ибо граф Пуатье ненавидел беспорядок. Но так как одновременно он любил и комфорт, сотни слуг была послана вперед вырыть каналы, по которым стекала вода. А уж затем на настиле из бревен и хвороста поставили графский шатер, где можно было жить, не боясь сырости. Шатер этот, почти такой же роскошный и просторный, как у короля, состоял из нескольких помещений, отделенных друг от друга коврами. Сидя среди своих военачальников на специальном дорожном сидении, разложив поблизости от себя меч, щит и шлем, Филипп в Пуатье беседовал с одним из своих оруженосцев, исполнявшим секретарские обязанности».